Это уже не была тощая деревенская девчонка в грубой холщовой рубахе, по покрывающей поляну траве шла... Нет, не шла, плыла к ним королева, сияющая, золотоволосая, огненно глаза, захватывающая дух королева полей, украшенная гирляндами цветов, колосьев, трав. У ее левой ноги топтался на непослушных ножках олененок, У правой шелестел большой еж. «Дана Мэбдх!» — почтительно произнес Филавандрль, потом наклонил голову и опустился на одно колено. Преклонили колени остальные эльфы, медленно, как бы с нежеланием, один за другим, низко и почтительно склоняя головы. Последний, кто опустился на колени, был Торувьель. «Хаэх! «Данна мэбдх, повторил Филавандр. Лилля не ответила. Она остановилась в нескольких шагах от эльфа, повела голубым взглядом по Лютику и Геральту. Торкве, хоть и он тоже согнулся в поклоне, тут же принялся развязывать узлы. Никто из Сеидхе не пошевелился — Лилле продолжала стоять перед Филавандролем. Она не произнесла ни слова, не издала ни звука, но ведьмак видел, как меняются лица эльфов, ощутил обволакивающую их ауру и не сомневался, что между этой парой происходит обмен мыслями. Дьявол вдруг потянул его за рукав. «Твой друг!» — тихо проблеял он. Изволил упасть в обморок. Самое время, что делать? Дай ему пару раз по щекам. С удовольствием. Филавандрель поднялся с колен. По его приказу эльфы мгновенно кинулись седлать коней. — Пойдем с нами, Дана Меабдх, — сказал беловолосый эльф. — Ты нам нужна. — Не покидай нас, извечная. Не лишай нас своей милости, мы погибнем без нее. Лилля медленно покачала головой, указала на восток в сторону гор. Эльф поклонился, теребя в руках украшенной поводья своего белогривого коня. Подошел лютик бледный, и молчаливый, поддерживаемый дьяволом. Лилля взглянула на него, улыбнулась, посмотрела в глаза ведьмаку. Смотрела долго не произнесла ни слова. Слова были не нужны. Большинство эльфов уже были в сёдлах, когда подошли Филавандраль и Торвьель. Геральт посмотрел в черные глаза эльфки, горевшие над бинтами. «Торвьель!» — начал он и не докончил. Эльфка кивнула, сняла с луки седла лютню Прекрасный инструмент из легкого искусно инкрустированного дерева с изящным резным грифом и молча вручила лютику. Поэт принял инструмент, поклонился, тоже молча, но его глаза говорили о многом. «Прощай, странный человек!» — тихо сказал Филавандраль Геральту. «Ты прав, слова не нужны». Они ничего не изменят. Геральт молчал. После долгого раздумья, — добавил Сейтхе, я пришел к выводу, что ты был прав, когда пожалел нас. Посему до свидания, до скорого свидания. В тот день, когда мы спустимся с гор в долину, чтобы умирать с достоинством, Тогда мы будем искать тебя, я и Торвьель. Не подведи нас. Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом ведьмак ответил коротко и просто. — Я постараюсь.